Часть третья. Как это работает? Глава девятая. Принципы Геббельса. Как могли немцы, народ, породивший Геота Бетховена и многих других великих, сформировавший упорядоченный и культурный образ жизни, приветствовать и поддерживать живодеров и убийц? Этот вопрос по-прежнему не дает покоя историкам и философам, и единого ответа на него не существует. Историки много пишут о травме, пережитой немцами после Первой мировой войны, о национальном унижении, об экономической нестабильности, о страхе перед коммунистами, поддержке, оказанной Гитлеру крупным капиталом, и о многих других факторах, повлиявших на его приход к власти. Но не надо забывать о том, что это была не просто победа на выборах, а победа над умами и душами целого народа. Это вряд ли могло быть достигнуто просто с помощью денежных вливаний и разговоров о необходимости вернуть потерянные Германии земли. То, что нацистская, как, впрочем, и любая тоталитарная пропаганда, обращалась не столько к уму, сколько к эмоциям, стремилась воздействовать на бессознательное в людях, во многом обеспечила огромный успех ее людоедских идей. «Худший враг любой пропаганды – интеллектуализм», – эти слова сказал один из самых гениальных пропагандистов, пиарщиков и злодеев XX века, Йозеф Геббельс. Он не дожил до Нюрнбергского процесса, на котором его наверняка приговорили бы к смертной казни, как одного из главных преступников Третьего рейха. 1 мая 1945 года Геббельс и его жена убили своих шестерых детей, и сами покончили с собой. Имя Йозефа Геббельса навсегда осталось связанным с нацистскими злодеяниями и людоедской идеологией. Но, несмотря на это, самые разные люди, организации, партии XX и XXI веков пользовались и продолжают пользоваться идеями доктора Геббельса. Помощник Геббельса Вильфред фон Оффен составил список тех принципов, по которым работало нацистское министерство пропаганды, возглавляемое его шефом. Первое. Пропаганда всегда является лишь средством, а не целью. Второе. Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их ни ценили, так как в борьбе народа речь идет ни о чем другом, как о его бытии. Третье. Пропаганда является воистину грозным оружием в руках знатока. Четвертое. Пропаганда должна вестись как можно более метко и тем самым успешно, так как войну самым гуманным методом является тот, который быстрее всего достигает своей цели. Пятое. Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому ее уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять. Шестое. Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум, так как масса в сущности имеет женственный характер, поэтому чувство доходчивее размышлений. Седьмое. Пропаганда должна не развлекать, а быть средством достижения политической цели. Поэтому развлечение является смертельным врагом ее успеха. Восьмое. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой ее успеха. Девятое. Пропаганда не может быть объективной, она должна быть принципиально, субъективно, односторонней. Простота, доступность, ориентация на самые низы общества и постоянное повторение одних и тех же несложных вещей. По сути дела, все, кто хотят что-либо внушить другим людям, от коммунистических лидеров до выдающихся рекламщиков, действуют именно так. Манипулировать людьми, обращаясь к ним с простейшими лозунгами, намного легче, чем вступая с ними в сложные диалоги. Геббельс был одним из первых пропагандистов, по-настоящему оценившим силу коротких и емких лозунгов. «Враги Германии твои враги! Гордись Германией! Бей негодяя всякий раз! Не дай евреям обмануть себя!» Так все просто, понятно и, главное, доступно самому тупому и агрессивному лавочнику. А после того, как десятки, сотни, тысячи тупых лавочников всем сердцем принимают эти лозунги, за ними начинают волей или неволей следовать и те, кто поумнее, а потом и те, кто понимает всю тупость и бесчеловечность этой пропаганды. Если, впрочем, эти последние уже не проследовали совсем в другом направлении, в места не столь отдаленные. Гебельс не ограничивался только лозунгами. Его Министерство пропаганды выпускало плакаты и фильмы, вовсю использовало пропагандистские возможности радиопередач и даже подумывало о том, как взять на вооружение только-только начавшее распространяться телевидение. Но в каждом случае надо было действовать просто, грубо и постоянно. Тогда успех был обеспечен. Советские пропагандисты 1930-40-х годов до чего-то, очевидно, дошли сами, а что-то вполне могли заимствовать у своего нацистского коллеги. Емкие красноречивые лозунги, вроде «болтун – находка для шпиона» или «генетика – продажная девка империализма» было легко постоянно повторять, внушать, вбивать в мозги. Пятилетку в четыре года. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Вперед к победе коммунизма. Эти призывы можно было видеть на улице, в учреждениях, школах. Они звучали на собраниях и из вечно работавших радиотарелок, казались вездесущими и проникали в подсознание. Они были так просты и так часто повторялись, что не запомнить их было просто невозможно. А запомнив, человек постепенно начинал верить в то, что надо приложить все возможные усилия, чтобы перевыполнить пятилетний план, что впереди нас ждет коммунистический рай. И так как советская власть у нас уже есть, то осталось только всюду провести лампочки Ильича, и рай наступит. Надо только остерегаться генетики продажной девки империализма, чем бы эта генетика ни занималась. Руанда расположена в одной из самых благодатных частей Африки, на востоке континента, немного южнее экватора. Большую часть ее территории занимают саванны, перемежающиеся невысокими холмами. Климат здесь довольно мягкий, почвы неплохие, много рек и озер. Казалось бы, можно жить и радоваться. Но в конце XX века Руанда стала местом, где произошли одни из самых страшных преступлений, когда-либо совершенных против человечества. Когда-то в здешних местах жили только племена пигмеев тва, низкорослых и темнокожих охотников и собирателей. Около тысячи или 500 лет назад с юга в Руанду пришел народ Хуту. Эти земледельцы, находившиеся на более высокой ступени развития, чем пигмеи, оттеснили бывших хозяев здешних земель в леса, а сами принялись расчищать территорию под пашни и заниматься сельским хозяйством. Прошло еще несколько веков, и с севера явились племена кочевников тутси, которые подчинили себе всех, кто тут жил. Так сложилась иерархия. Наверху Тутси, ниже Хуту и Тва. Когда в конце XIX века Руанда стала протекторатом Германии, а позже, уже в XX веке, Бельгии, европейцы не сомневались, на кого из местных им опереться. Тутси считали себя воинами и не снисходили до физического труда. Они были более высокими и светлокожими, что в глазах колонизаторов-расистов стало явным достоинством. К тому же за много веков Тутси привыкли управлять другими поэтому на административные должности колонизаторы назначали именно их. Когда после Второй мировой войны европейцы согласились на признание независимости Руанды, то Хуту к этому моменту ненавидели Тутси не меньше, чем Белых. Для них все они были угнетателями. В созданной Руандийской республике все основные властные посты оказались в руках Хуту, а Тутси начали партизанскую войну, которая длилась несколько десятилетий, И закончилось, вернее, казалось, что закончилось, в 1993 году. Был заключен договор, по которому представители тутси могли войти в правительство. Беженцам было разрешено вернуться, боевые действия прекратились. Но ненависть к былым угнетателям тутси была слишком велика. Многие представители силовых структур оказались недовольны заключенным договором. В стране начали возникать вооруженные отряды молодежи хуту. Они назывались Интерахамве, и их тренировала армия. Обычным хуту раздавали мачете, якобы для защиты от возможных нападений тутси. В апреле 1994 года был сбит самолет, на котором летел президент Руанды. В этом преступлении, конечно же, обвинили тутси, хотя не исключено, что это сделали радикалы хуту с целью сорвать мирное соглашение. Вскоре после этого была убита премьер-министр, также выступавшая за мир. Власть в стране захватил созданный военными кризисный комитет. По сути дела, в Руанде воцарилась ужасающая анархия. За сто дней отряды Интерахамве убили около миллиона тутси и тва – мужчин, женщин, стариков, детей. Их разрубали на кусочки, иногда медленно, чтобы подольше мучились. Их сжигали, женщин насиловали. Иногда жертвы специально платили своим палачам, чтобы те хотя бы убили их быстро. Через три месяца отряды Тутси при помощи угандийцев, а затем и опомнившихся европейцев, навели нечто вроде порядка. Теперь в стране существует подобие мира, жертвам геноцида посвящены памятники, музеи, мемориальные дни. Основная причина конфликта – существовавшие много лет противоречия между Тутси и Хуту. Но, с другой стороны, непростые отношения и даже столкновения были и раньше, а геноцид случился во вполне конкретный момент и в конкретной обстановке. Почему? Дадим слово удивительному человеку – Полу Русе Сабаджины. Сам он родился в смешанной семье. Его отец был Хуту, а мать – тутси, Но по фамилии и по внешности он явно относился к Хуту. Поэтому, насколько это было вообще возможно, Пол был скорее в безопасности. Однако вторым браком он был женат на женщине тутси, так что она сама и их сын могли быть убиты в любую минуту. Русси Сабаджина служил управляющим в большом пятизвездочном отеле. Когда начались убийства, остальные управляющие бежали, он остался один. Руса Сабаджина укрыл в отеле 1268 человек и не выдал их отрядам убийц. Позже, уже перебравшись в Бельгию, Русси Сабаджина написал в соавторстве с Томом Цольнером воспоминания. Обыкновенный человек. Его история легла в основу знаменитого голливудского фильма «Отель Руанда». Вот как он сам объяснил, что сделал. Меня зовут Пол Сабаджина, Я управляющий отелем. В апреле 1994 года, когда в моей стране разразились массовые убийства, я смог спрятать в отеле, где я работал, 1268 человек. Когда представители вооруженных формирований и армии приходили, и говорили, что им приказано убить моих постояльцев. Я заводил их в свой кабинет, обращался с ними как с друзьями, угощал их пивом и коньяком, а затем убеждал в тот конкретный день не выполнять то, что им было приказано. Когда они возвращались, я снова давал им выпить и снова убеждал, что им стоит уйти. Так продолжалось 76 дней. Русса Сабаджина не только потрясающе рассказала о трагедии, развернувшейся в его стране, и коснувшись его семьи тоже. Он потерял многих родственников. Не только невероятно увлекательно описал жизнь в осажденном отеле, но и попытался понять, почему это произошло. Рассказывая о своем соседе, которого он всегда знал как доброго, милого человека, любившего детей, как весельчака, никогда не позволявшего себе злых шуток, и которого он увидел с окровавленным мачете в руках, Руссо Сабаджино задается вопросом, почему это смогло произойти и сам отвечает, все очень просто – слова. Лавина слов, воспевавших расовое превосходство и призывавших людей выполнить свой долг, создавала в Руанде в течение тех трех месяцев некую альтернативную реальность. Здесь царила атмосфера, в которой безумию придали вид нормы, а несогласие с толпой оказывалось фатальным. Многие наблюдатели отмечали мрачную роль радиопередач, которые слушали хуту по всей стране. По радио им каждый день внушали, что тутси хотят убить всех хуту, и повторяли снова и снова «Мы все должны бороться с тутси, проявите к ним милосердие, и они снова сделают вас рабами». Повсюду распространялись 10 заповедей хуту, простоте и примитивности которых мог бы позавидовать сам доктор Геббельс. Первое. Каждый хуту должен знать, что любая женщина тутси действует в интересах этнической группы тутси. А значит, любой хуту, который женится на женщине тутси, дружит с женщиной тутси, делает женщину тутси своей секретаршей или любовницей, должен считаться предателем. Второе. Каждый хуту должен знать, что наши дочери, принадлежащие к народу хуту, куда лучше могут выполнить роль женщины, жены и матери. Разве они не прекрасны, не могут быть хорошими секретаршами, разве они не более честные? Третье. «Женщины-хуту, будьте бдительны! Взывайте к разуму ваших мужей, братьев и сыновей!» Четвертое. «Каждый хуту должен знать, что все тутси нечестно ведут бизнес!» Пятое. «Все стратегические посты в политике, администрации, экономике, армии и органах безопасности должны быть переданы хуту!» Шестое. «Образовательный сектор, ученики, студенты, учителя должен в основном состоять из хуту!» Седьмое. Вооруженные силы Руанды должны формироваться исключительно из хуту. Восьмое. Хуту должны перестать быть милосердными по отношению к тутси. Девятое. Где бы хуту ни находились, они должны быть едиными и солидарными и должны думать о судьбе своих братьев хуту. Десятое. Идеологию хуту следует преподавать каждому хуту на всех уровнях. Вряд ли люди, составлявшие эти десять заповедей, хорошо знали, как работало Министерство пропаганды при Геббельсе, хотя четвертая заповедь подозрительно напоминает Гебельсовский лозунг «Не дай еврею обмануть тебя». Вряд ли они внимательно штудировали учебники по социальной психологии и знакомились с выводами ученых, но они интуитивно сделали то, что и должно было повлиять на сознание их соотечественников, сформировали простые, понятные, агрессивные принципы. Ясно указали на то, кто враг хуту, и четко сформулировали, как надо поступать. Вот что пишет пол Руса Сабаджина. Родителям этих людей снова и снова повторяли, что они более уродливые и более глупые, чем тутси. Им говорили, что они никогда не смогут стать такими же привлекательными и не смогут также руководить страной. На них обрушивался поток ядовитой риторики, который должен был укрепить положение элиты. Когда Хуту пришли к власти, они стали сами говорить злые слова, раздувать старые обиды, возбуждать темную истерику в своих сердцах. Главной причиной насилия стали слова, которые произносили дикторы по радио. Они прямо призывали обычных людей врываться в дома своих соседей и убивать их тут же на месте. Они не отдавали эти команды открыто, но выражали их закодированными фразами, которые были всем понятны. «Срубайте высокие деревья!» Считалось, что все выше ростом, чем Хуту. «Очистите свой район! Выполните свой долг!» Имена и адреса жертв транслировали по радио. Если человеку удавалось убежать, то по радио передавали, кто он и куда уехал, и радиослушатели следили за этой охотой, как будто за спортивным матчем. И еще одна деталь, вроде бы незначительная, на фоне творившихся в Руанде ужасов, но на самом деле очень важная. Радио в Руанде, а за ними просто обычные люди, постоянно называли тутси тараканами. Они, как тараканы, пытаются пролезть повсюду, захватить власть. Эти тараканы тутси вредят всем и каждому. Смешно? Глупо? Обидно? Да, конечно, но вроде это не самое страшное. В Мексике в начале XX века тараканами называли правительственные войска, и повстанцы пели про них шуточные песенки. Потом в России тоже стали исполнять забавную кукарачу. Я с досады чуть не плачу, у меня в груди вулкан. Он сказал мне кукарача, это значит таракан. Но в Руанде было не до песенок. Хуту постоянно призывали убивать тараканов. А убить таракана куда проще, чем человека. Взял и раздавил, тот хрустнул, и все, только в доме чище стало. И образ тутси тараканов прекрасно вписался в общую стилистику пропаганды, доказывавшую, что к тутси нельзя испытывать никакого милосердия. Они же тараканы, кто жалеет тараканов? Расчеловечивание противника случается в самых разных ситуациях. Во время Первой мировой войны немцы называли французов лягушатниками, хотя сами до этого были не прочь съездить в Париж и поесть там лягушачьих лапок. Для французов немцы были боши, что произошло от выражения, обозначавшего что-то вроде деревянная башка. Тоже нечеловеческий вид. Само название тутси уже вызывало у многих хуту неприятные ассоциации и враждебные чувства. Но если тутси превращались в тараканов, то они все скопом лишались человеческого облика, и становилось понятно, что все тутси тараканы, каждого необходимо уничтожить. И сделать это легко.